Глава шестая. Ночь. Голова незнакомки оказалась сильно разбитой. Из раны натекла приличная лужа крови, уже частично впитавшаяся в местную, жадную до влаги почву. Ее копье нашлось неподалеку, около одного из проткнутых насквозь насекомых. По всему выходило, что хрупкая женщина метнула свое оружие во врага с такой силой, что заострённая белая палка пробила его природную броню насквозь. Что это значит? Только то, что хрупкая барышня совсем не хрупкая. Место, куда ее ужалили, уже сильно распухло. Когда незнакомка упала, то неудачно ударилась головой о небольшой камень. Разглядывать поле боя было темновато, да и не своевременно. Надо было помочь женщине. Удерживая раненую одной рукой за талию, сделал несколько шагов и вырвал с усилием ее копье из туши насекомого. Не мог не отметить про себя необычный материал, из которого было выполнено примитивное оружие. Это было что-то вроде отполированной белой кости без единой металлической детали. Только я собрался отнести пострадавшую в свой грот, как за спиной послышался едва различимый шорох. Холоди от дурного предчувствия, я обернулся и встретился взглядами со взгромоздившимся на камень клещом, разглядывающим меня. Я резко развернулся, едва не оступившись, и выстрелил очередью из карабина от бедра. В тот же миг насекомое напружинило ноги и прыгнуло. Я от неожиданности вздрогнул. Но страха не было. Довернул ствол и достал инстиктоидного хищника парой игл. Когда противник упал, не целясь, разнес ему голову. Промахнуться было практически невозможно, ведь цель была в нескольких метрах, то есть практически в упор. А КГ-12 — это очень простое оружие. Никаких интеллектуальных систем. дешево сердито, функционально. Перфорированное тело гигантского насекомого немного отлетело в противоположную сторону и бухнулось камня. И заскребло когтистыми лапами по влажной грязи. Я внимательно осматривался, пока не убедился в полном отсутствии каких-либо тайных и явных врагов, после чего подхватил брошенное копье и поспешил занести женщину в пещеру. Она была жива, что не могло не радовать. Пульс прощупывался уверенно. Но ни один из методов приведения в чувство, которые я смог припомнить, не сработал. Все, что мог сделать, так это оказать первую помощь и надеяться, что этого окажется достаточно. Я осторожно положил девушку на мох, который служил мне матрасом, и осмотрел ее рану. Укус насекомого оставил глубокий след на плече, и я заметил, что кожа вокруг раны начала пузыриться и покрываться волдырями. Надо было предположить, что насекомые с кислотой вместо крови могут быть ядовитыми. Насколько опасен этот яд, только предстояло узнать. Я достал из скриптора аварийно-спасательный набор, заключенный в контейнер из легкого металла большая его часть занимала экспресс аптечка и 10 стандартных медпакетов к ней сквозь прозрачную крышку просвечивали сканер диагност вибрационный скальпель пистолет инъектор и наборы картриджей с разноцветными наклейками зеленый регенератор алый кровосстанавливающий спрей синий антидот желтый адреналин и прочее прочее и полным полно всего по мелочи перевязочные средства жгуты таблетки в пластиковых блистерах я поспешил оказать немедленную помощь Обработал раны, промыв их водой, которую уже отфильтровал из атмосферы мой конденсатор, и наложил на рану антисептик. Затем я повязал тугую повязку, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. В завершении оказания помощи сделал инъекцию универсального антидота. После стащил с женщины халат, казавшийся заскорузлом от грязи, и оттер лицо, и вздрогнул, когда рассмотрел его. Она не была человеком. Это был явно очень близкий по внешности гуманоид, Весьма на человека похожий, но при этом точно землянином не бывший. Высокие сколы и острый подбородок, отсутствие среди зубов клыков. Прикус ровный и красивый, словно над ним работал батальон стоматологов. Карие глаза с характерным разрезом, тяжелыми верхними веками и густые черные волосы, как у наших земных Азио. Единственное, что выбивалось из общей картины – молочная кожа. Настолько гладкая и белая что казалось она светится в прозрачных лиловых сумерках. Под халатом обнаружился жилет и штаны, подпоясанный широким поясом вроде кушака, но раздевать женщину дальше мне стало как-то не по себе. Что она подумает, когда придет в себя? Ограничился тем, что достал одноразовое блестящее спасательное одеяло и закутал ее в него. В завершение я, поколебавшись, положил ее копью рядом с ней. Все никак не шла из памяти картина пробитого насквозь гигантского насекомого. В конце концов, я вооружен куда лучше и подготовлен, судя по всему. А обозначить свои дружеские намерения сразу необходимо, чтобы договориться с ней в дальнейшем. Наладить какое-никакое общение было бы не лишним. Собрав немного веток сухого кустарника, развел небольшой костерок и, дождавшись углей, занялся приготовлением мяса. До слуха, утомленного завываниями ветра, раздался дробный цокот, как две капли воды, похожие на тот, что я уже слышал но на этот раз у звука была другая тональность и громкость он звучал громче и ближе тревожно оглядевшись убедился что вокруг все в порядке по прежнему тлели угли жарилось мясо инопланетянка тяжело дышала и пребывала в бессознательном состоянии она никак не изменилась только губы еще потрескались напоил ее и утер выступивший под со лба увы больше я ничего не мог сделать она либо справится сама либо погибнет Костяной цокот раздался снова, но уже значительно ближе. Я, положив карабин на сгиб локтя, подошел к входу в грот, осторожно выглянул и обомлел. Почти рядом со входом в убежище стояла гигантская насекомая. Я уже имел возможность оценить, как они быстро передвигаются, да к тому же могут прыгать на несколько метров. Это было близко, очень близко. Ростом тварь не превышала пару метров в холке. Ее основное оружие — два мощных длинных жвала более всего напоминавшие клюв хищной птицы, и два внушительной длины когтя на коротких лапах, растущих из передней стороны головы груди. Передвигался инсектоид на четырех многосуставчатых лапах. В данный момент он стоял и раскачивался на них, задрав жвало к клеловому небу. Внезапно жвало завибрировали, и я услышал ту самую дробь, которая меня обеспокоила и заставила выбраться проверить. Я вскинул карабин, прицелился в голову грудь и выстрелил. Звук оборвался. Понятно, что насекомое привлечено запахом крови. Но зачем оно себя обнаружило? Внезапно меня словно из ледяного ведра катили. Цокот – это дробь, выбиваемая клювом инсектоида, привлекающего к добыче свою стаю. Он не себя выдавал, а остальных звал. Против воли вырвалось грязное ругательство. В пещере, словно отвечая, простонала раненая инопланетянка. Вернувшись, проверил. Состояние пациентки было без изменений. Почти сразу полез в криптор за боеприпасами. Сколько уже израсходовал, игл не считал. Но совершенно точно было понятно. Если они вдруг закончатся, в критический момент, я вряд ли этому обрадуюсь. Расовал четыре запасных магазина по карманам, после чего снова выглянул наружу. На несколько уступов ниже, сквозь прозрачные лиловые сумерки, ожидал увидеть характерный силуэт хищника. Но оказалось, что там его уже нет. Словно мне все привиделось, как страшный сон. Но то, что хищник был тут, указывали мелкие обломки черного блестящего панциря, говорящие, что насекомые невероятно живучие. Было ясно. Этой ночью мне не придется сомкнуть глаз. Так я и поступил. Просидел всю ночь в дозоре. Но насекомых у моего грота больше не появилось, а ближе к местной неверной утренней заре моя неожиданная гостья начала приходить в себя. Восток, заря, начало дня. Не знаю пока, как назвать это явление но горизонт стремительно начал светлеть. Я остановил запущенный вчера в этот же момент на крипторе таймер. 25 часов, 0,1 минута, 0,2 секунды. Стандартные земные сутки равны 24 часам. Не факт, что этот лишний час не является моей собственной промашкой. Быть может, погрешность получилась из-за того, что я не точно остановил или запустил отчет секундомера. По наблюдениям, опять же субъективным, ночь была покороче, чем день мое внимание привлек стон раненой приблизившись осмотрел ее было видно невооруженным глазом что неожиданная гостья была в шоке после ее схватки с тварями я дал ей немного воды чтобы она могла восстановить свои силы но она отказывалась пока я не понял суть опасений и не сделал первый глоток незнакомка пила жадно но осторожно словно боясь что вода может быть отравлена посматривая на меня при этом с опаской